Глава 6. Экономика должна быть экономной. На следующий день после завтрака я оставил Уну копаться в нарядах. Как оказалось, в доме находилась небольшая гардеробная, в основном с женскими платьями, оставшимися от моей матери. Правда, зачем их перевезли после отъезда из Нижнего Новгорода, непонятно. Я устроился за забором своего поместья. Передо мной раскинулась деревня, Но, судя по отсутствию народа на местных импровизированных улицах, рабочий день уже начался. Надо было спокойно обдумать случившееся и разобраться с трофеями. Итак, первый бой. Надо сказать, что получился он весьма удачным. Я никогда не был любителем таких вот воинственных игр, тем более реальных боев. Но вчера, к своему удивлению, получил моральное удовольствие. Понятно, что в том бою у меня серьезных соперников и не было. Правда, нас спасла меня. Но тут я же просто отвлекся. Три заклинания и три мощных заклинания очень неплохо. Только вот я пока не видел в этом мире по-настоящему сильных магов. Да и нужно узнать о магии больше. Как назло, в библиотеке поместья книг об этом практически не было». Ну, я уже для себя решил, что нужно двигать в Нижний Новгород. Тем более появились деньги. Наводящий тоску ноль в моем инвентаре сменился на прекрасные 20 сотен рублей. Доверившись интуиции, я мысленно перетащил иконку в слот штанов и с удовольствием ввел пятерку в появившееся окно выбора суммы. Не было никакой вспышки или звука. Просто в моем левом кармане появилась хрустящая бумажка. Я извлек ее на белый свет и внимательно изучил. С купюры на меня смотрел незнакомый мужчина с острой бородкой в стиле Ивана Грозного. Шапка Мономаха и толстая золотая цепь не оставляли сомнений, что передо мной был царь. Главный вопрос — текущий ли или один из прошлых? — А, вот ты где! — Уна приземлилась рядом со мной. На этот раз фамильярно цепила на себя коротенькую маечку, которую натянула немаленькая грудь феи так, что, казалось, та сейчас лопнет, и свободную синюю юбку, которая напомнила мне члена команды каких-нибудь чирлидерш. Вот любила моя фамильяр откровенные наряды. «Чем занимаешься?» — поинтересовалась она. Вместо ответа я протянул фею купюру. Равнодушно скользнув по ней взглядом и немного похрустев, она вернула ее обратно. «И что? Обычные деньги. Я уже всю деревню осмотрела». Из магазинов только скобяная лавка. Там мы одежду не найдем. А у тебя дома все старое и не немодное. Пришлось импровизировать. Применить немного магии, — пожаловалась она. — Как тебе, нравится? Уна повернулась ко мне спиной, демонстрируя полупрозрачные пурпурные крылья, просунутые в вырезанные в маечке дырки, обсыпанные блестками. — Отлично выглядит. Не боишься привлекать к себе внимание? — С чего мне бояться? Я ведь твой фамильяр, а ты здесь главный. Пусть крестьяне меня боятся. Крыть было нечем, поэтому я решил эту тему больше не развивать и задал уже сутки мучивший меня вопрос. Знаешь, Уна, я все никак не могу понять одну вещь. Может, мне, конечно, кажется, но ты ничего странного вокруг не замечаешь? Ты о том, почему мы такие бедные, когда все вокруг богатые? Без обиняков спросила фея я пару мгновений внимательно изучал ее невинную мордашку. То ли я снова громко думал, то ли все дело было в связи между фамильярами хозяином. Но так угадать мои мысли... Ты абсолютно прав. Пока я тут летала, заметила, что все дома крепкие, крестьяне сытые, закрома полны. В общем, весьма зажиточная деревня. Там дальше по улице лежат товары для продажи в городе. Куча сундуков. У старосты домина получше нашего будет. Ну, если не по размеру, так по обстановке это точно. Перед моими глазами вспыхнула очередная надпись. Разобраться с особенностями налогообложения в Неряхино. Награда. Плюс две опыта. Повышение навыков вариативно. Срок выполнения до конца лета. Принять? Да, нет. Конечно, да. Сейчас заданиями нельзя разбрасываться. Блин, дерево навыков нужно посмотреть. А то так и не заглянул в него. А навык-то увеличился. И, кстати, уровень-то не поднялся после боя. Интересно, почему опыт не показывают? Сколько осталось там до нового уровня, например? Хотя не думаю, что надо торопиться. Вот выполним еще одно задание и уже все внимательно изучим. Дело точно не чисто. «Нужно разобраться», — сообщил я своему фамильяру. «Я могу помочь!» — раздался насмешливый голос откуда-то со стороны. Вздрогнув от неожиданности, я уставился на крышу ближайшего к моей усадьбе дома, но никого там не увидел. Уна действовала быстрее. Прежде чем с моих уст сорвался приказ, фея метнулась в сторону и, схватив за шиворот светловолосую девчонку, без видимых усилий поставила ее передо мной. Светлана. «Крепостная рода Морозовых. Уровень 6. «Я бы сама!» — обиженно надулась она. «А вы меня как ребенка!» «Чем именно ты можешь нам помочь, Света?» В глазах девушки промелькнуло удивлением. Она никак не ожидала, что юный господин знал ее имя. «Информации. У Ольдрига, старосты нашего, книга есть. Большая такая, в толстом кожаном переплете. Там он все деловые записи ведет». А управляющему твоему другую показывает, а тот и верит. А вы как телки ходите. Я не стал спрашивать, откуда она это знает. В небольших деревнях все все друг о друге знали. Тем временем до светы, похоже, дошло, как она разговаривает с местным хозяином. Резко побледнев, девушка прикрыла рот ладонями, в искреннем ужасе уставившись на меня. Простите, барин, не хотела оскорбить вас своей дерзостью. Молю о милости, только не розги. «Ой, то есть я вам не указываю! Простите, простите! Давайте розги! Да что ж такое-то!» Меня покоробил искренний страх в глазах девушки. «В конце концов, я же не гопник в подворотне!» Мне, кстати, вспомнилась Марфа. Та тоже боялась. «Интересно, мой предшественник терроризировал тут, что ли, народ?» «Похоже, дворяне относятся к простолюдинам не лучшим образом, раз она испугалась такого хлюпика, как ты». Она вовсю использовала мысленную речь, чтобы насмехаться надо мной, чтобы насмехаться надо мной. Как будто я этого не понял, не менее ехидно ответил я ей мысленно. Светлана задохнулась от ужаса, когда, сохранявший молчание господин, то бишь я, подошел к ней вплотную и приблизил руку. Она явно была готова к чему-то страшному, но никак не к нежному поглаживанию по волосам. «Мне совершенно не за что тебя наказывать. Спасибо за помощь. Если твоя информация окажется полезной, я тебя награжу». Отношение со Светланой увеличено на два. Текущие отношения — четырнадцать. Обновление статуса — влюбленность. «Спасибо, барин. Я ваша покорная раба», — с придыханием ответила она и как-то недвусмысленно потянулась ко мне. Только этого мне не хватало. Я никак не мог придумать, как избежать поцелуя, не обидев девушку. «Пользуйся возможностью, дурак!» Она незаметно оказалась за спиной, толкнув меня навстречу Светлане. Хотелось бы мне, чтобы мы со Светой слились в жарком страстном поцелуе, перерастающем в пылкую страсть со срыванием одежды. В действительности же я неудачно споткнулся и столкнулся с ней лбами. «Ой, прости!» — я попытался обнять ее, — Но для девушки все оказалось слишком. Засыпая меня извинениями, она поспешила покинуть двор, оставив недоумевающего меня наедине с заливающейся смехом феей. «Зачем?» «Да кто знал, что ты такой неуклюжий?» Поймав злой взгляд, она поспешно выставила перед собой открытые ладони, на всякий случай отступая подальше. «Да я правда помочь хотела. Вдруг у вас бы сложилось ночью на синовали. «Зачем?» Я решительно не понимал, зачем Уня, которую я уже считал своей девушкой, а в перспективе и не только, толкать меня в объятия другой. «Тебе это зачем? Ты же Барт!» Она посмотрела на меня, как на ребенка, явно решив, что такого объяснения более чем достаточно. «Я все понять не могу. Ты специально вредничаешь или просто не понимаешь, что я не понимаю?» Дыхательная гимнастика творила чудеса. Желание придушить Уну или хотя бы отшлепать ее прошло секунд через десять. «Напомнить, откуда я?» «Прости, забыла». Она состроила виноватую мордочку. «Ты так органично вписался в общество?» «Рассказывай давай». На всякий случай я внимательно осмотрелся, выискивая другие любопытные уши, и, никого не обнаружив, немного успокоился. «У тебя класс Барда. Харизма — одна из главных характеристик». Как твой фамильяр, ответственно заявляю, что проще всего ее будет прокачать, переспав с девушкой. Чего? У меня буквально отвисла челюсть. Я никак не мог поверить в сказанное, и даже вспыхнувшее уведомление системы выглядело не слишком убедительным. Повторяемый квест. Разделить ложе с новой девушкой. Условия. Не использовать очарование, подкуп или физическое насилие. Награда. Повышение основной характеристики. Срок выполнения не ограничен. «Обалдеть! И ты только сейчас об этом мне говоришь?» «А ты не спрашивал!» — возразила Уна. Перспектива качаться путем бесконечного секса не могла не радовать. Но виделся в предложении фамильяра подвох размером с Луну. «И ты не против?» — уточнил я у своего фамильяра. Чтобы ты спал с другими ради того, чтобы стать сильнее? Нет, конечно. Я — бессмертное вечное существо, прекраснейшее из творений богов. Что мне ревновать к каким-то смертным? Он легкомысленно пожала плечами и поднялась в воздух, повернувшись к изгороди. У меня только одно условие будет. М да, скромности ей точно не занимать. Когда ты заведешь себе гарем, в переливающихся радугой глазах вспыхнуло пламя, как бы говоря, что фея расценивала эту возможность как свершившийся факт. Я хочу быть в нем фавориткой. — Договорились, — торжественно пообещал я, справившись с рвущейся наружу усмешкой. — Зря переживаешь. Тебя никто не сможет превзойти. — А я и не переживаю. Фея старалась казаться равнодушной, но покрасневшие заостренные уши выдавали ее с головой. — Пойдем уже, наконец, разоблачать старосту. Предлагаешь вот так ворваться к влиятельному человеку, обвинить его без доказательств и попытаться найти книгу, о которой нам рассказала первая встречная девушка? Я медленно покачал головой. Тебе не кажется, что это слишком похоже на ловушку? — И что тогда будем делать? — надулась Уна. — Дождемся вечера. Деревенские вернутся с работ, соберутся в каком-нибудь трактире, если он здесь вообще есть, Идеальный момент для сбора информации. Поговорим с народом, подготовимся, а уже потом пойдем к старости. Ты уверен? Конечно. У меня был отличный учитель, лучший сыщик нашего мира. Ого, какие интересные у тебя связи. Я многозначительно улыбнулся. До вечера провел время за учебниками с перерывом на обед. Уна сначала дулась и ворчала, что искушно. скучно, Пришлось отправить ее собирать информацию. Иначе говоря, подслушивать и подсматривать. В деревне все интересное. Я же погрузился в местную историю. Ну, что можно сказать? Века, это до семнадцатого, она не отличалась от нашей. Но вот здесь, как оказалось, Рюриковичи не сдали престол Романовым. Да, тоже было смутное время, но именно Федор Рюрикович выгнал поляков и железной рукой направил Россию в светлое будущее. И здешний Фёдор I Иоаннович кардинально отличался от Федора из моего мира, который, как я смутно помню, считался немного не в себе, да и вообще слабым царем, за которого фактически правил Годунов. Но вот странно, о Годунове в учебнике истории вообще не было написано. Кстати, именно при Федоре I Россия стала империей. В учебнике излагались только голые факты. Родился, женился, воевал, умер. В 1805 году была открыта Америка и произошла первая встреча с эльфами, которые, как оказалось, населяли ее. На этом, кстати, учебник к моему большому разочарованию закончился. Какой интересный мир, однако. Но больше меня порадовало, что тут присутствовали Швеция, Норвегия и Дания, и в них жили гномы. Блин, гномы-викинги! Такие же отвязные головорезы, как и викинги в моем мире. Вот эти — самые неправильные гномы, кардинально отличавшиеся характером от классических гномов Толкиена. Затем последовал учебник географии. Здесь все было более туманно. Внешний мир был практически один в один, как тот, из которого меня сюда забросило. Те же материки и континенты — Только вот самым печальным было то, что жизнь существовала в городах и защищенных деревнях, вроде моего Неряхина. Пустоши между городами заполняли разнообразные твари, всегда готовые полакомиться одиноким путникам или слабо защищенным караваном. Почему и когда это произошло, никто так и не смог выяснить. Учебник географии ответ на этот вопрос не давал. От столь увлекательного чтения меня оторвала уна которая сообщила, что пора выдвигаться разоблачать старосту. Однако наш гениальный план накрылся медным тазом. В трактире никого не оказалось, не считая владельца, который рассказал, что собирается народ уже после заката, да и болтать особо никто не любит, предпочитают брагу пить и морды бить. Решив, что не негоже молодому дворянину добывать информацию подобным способом, я, слегка приуныв, Направился, куда глаза глядят. Немногочисленные попадающиеся по пути крестьяне низко кланялись, пряча глаза и отмалчиваясь на осторожные вопросы. Решив не привлекать к себе внимания, я сменил тактику, перейдя к молчаливому наблюдению. Уна была права. Селяне жили гораздо богаче, чем их господин. В каждом дворе я видел кур. Из хлевов доносилось свиной хрюканье, мычали тучные коровы, дома защищали крепкие добротные деревянные заборы. Я уже начал склоняться к тому, что придется грабить старосту, как мне попался Велимир. Он доложил, что возвращается с проверки постов и вытянулся передо мной чуть ли не по струнке. М да мое участие в сражении произвело на воеводу явно неизгладимое впечатление. Вольно, улыбнулся я. «Тебя я как раз и искал!» Словохотливый мужчина, как никто, подходил на роль информатора. Прогуляемся? Отметим удачное сражение. Отчего и нет, барин. Первый бой как никак. Быстро вернувшись в трактир, я, на всякий случай, купил сразу три кувшина браги и закуски. Нагрузив продуктами воеводу, мы вместе с ним и Уной пошли к реке, устроившись на небольшом пригорке. Место выполняло сразу две функции. В отличие от трактира, нас не смогут подслушать. А еще с берега открывался потрясающий вид. «Я-то уж думал, все, пропал рот Морозовых вместе с вашим дедом!» О половине в первый кувшин Вельмир раскраснелся, постоянно икал и утирал нос рукавом, и смотрел на меня с восхищением. «Правильно говорят! Кровь, она через поколение пробуждается! За вас, господин!» Тьма застилала мне глаза, Я словно пробудился от долгого сна, и теперь мыслю, как никогда ясно. Я решил добавить немного пафоса в свои слова. Думаю, это явно не будет лишним. Я верну своему роду прежнюю власть и славу. Но мне нужна твоя помощь. Дружина выполнит любой ваш приказ, — горячо заверил меня Велимир, закончив с первым кувшином и потянувшись ко второму. — Сам понимаешь, для успешного наступления нам нужен надежный тыл, опора, благодаря которой мы перевернем мир. — Прекрасно сказано, барин. Я бы и сам не смог лучше. — Поэтому я должен избавиться от сорняков в нашем саду. Поперхнувшись, Велимир шумно закашлялся, щедро оросив фруктовой бракой свою рубаху. — Барин, если это по поводу кольчужных рубах как мы их нашли на медне. Брось, я не об этом. — Что ты можешь рассказать мне про Ольдрига? — А вы с какой целью интересуетесь, барин? Мужчина вздрогнул и замер. Стоявшая неподалеку фея нежно обхватила его шею, выдвинув заострившиеся когти. — Господин задал тебе вопрос я жду ответа. Не забывай свое место, — рявкнул я, заработав одобряющий взгляд Уны, которая медленно потягивала вино из небольшого кубка и испуганной от главы дружины рода Морозовых. Шумно сглотнув, Велимир начал говорить. «Я еле удержался от того, чтобы не рассмеяться. Со стороны, наверное, смотрелось очень странно, как Велимир запинался, заикаясь, постоянно шмыгая носом. Бывалый воин, превосходящий меня на 10 уровней, испугался юного барина. Один мой взгляд... Ну и, конечно же, феи-фамильяр вызывали у него дрожь. Мы с Уной попали в точку. Ольдрик обдирал рот Морозовых, как липку. Сергей Игнатьевич растерял железную хватку с гибелью родителей прошлого, Александра, посвятив всего себя заботе о выжившем мальчике. К сожалению, воспитатель из него оказался не очень. Прежний Александр ничего из себя не представлял, будучи весьма посредственным магом, даже не пытающимся открыть учебник или взять в руки меч. Сначала я и не понял, почему воевода не рассказал об этом тому же самому Игнатичу. Но, как пояснил сам Велимир, старик не интересовался такими вещами и вдобавок всецело доверял старости. Поверил бы он ему, а не Велимиру. Ну, а прошлый Александр вообще не стал бы этим заморачиваться. В общем, я только покачал головой. В деревне творился полный беспредел, и никто никому ничего не может доказать. Я решил было наехать на своего мягкотелого главу дружины, но потом передумал. Я милостиво позволил Велимиру запить стресс, чем только раззадорил мужчину. Поток информации лился из него со скоростью водопада и не думал стихать. Выяснилось, что крепостные делились на две примерно равные группы. Первая половина надеялась, что учеба в академии, как это часто бывало, заставит меня повзрослеть и вернется к ним настоящий дворянин, который отвоюет еще несколько деревень. Другие рассчитывали на то, что новые хозяева, которые, несомненно, отожмут у безвольного князя деревню Неряхина, не будут слишком жестоки и оставят хотя бы десятую часть нынешних вещей, как это обычно бывало при переходе крепостных. Вот и воровали, как вне себя». — Вы его сильно не наказывайте, барин. Ему ведь приданое для дочки собрать нужно. А кто ж Светлану без хорошего приданого замуж возьмет? — А девушка умная, — осторожно заметил Велимир. — И это становится все интереснее и интереснее. Получается, в меня влюбилась дочка старосты, и она помогает мне разоблачить собственного отца, но ведь ей нравился прежний обладатель, но ведь ей нравился прежний обладатель тела, не раскроет ли она обман, не будет ли разочарована? Ты слишком много думаешь, раздраженно заявила Уна в моих мыслях. Она взрослая девочка, позаботится о себе, не пропадет. Ты же должен думать только о нашем благополучии, Пользуйся возможностью. Не только о нашем, как дворянин я обязан заботиться о своих подданных а для этого мы должны быть сильны. — Ты правда веришь в эту чушь? — удивилась фея. — Я верю в то, что одиночки никогда не побеждают. За нами должен следовать народ. А лучший способ завоевать их верность — заботиться о них. — И как тебе поможет победить дочь деревенского старосты? — риторически осведомилась фея. Я ничего не ответил. Оставив воеводу с последним кувшином браги, так и не попробовав ее, я поспешил назад к дому, где встретил Светлану. Чуть ее не подвело. Девушка нашлась на том же месте. От ее настроженного и смущенного взгляда было немного неудобно. Хорошо, хоть постепенно ее лицо светлело вместе с излагаемым мною планом. Немного поколебавшись, она быстро кивнула и чмокнула меня в щеку на прощание, прежде чем скрыться среди огородов. Уна сразу же появилась рядом. Ее теплая рука придавала мне силу и уверенность. Выждав несколько минут, мы неспешно направились в трактир. Уже стемнело. Учитывая, что улицы в деревне освещались редкими шарами тусклого белого света, покачивающимися над местной импровизированной дорогой, мы с грехом пополам добрались до трактира. Представив, как меня ищет обеспокоенный Сергей Игнатьевич, не дождавшийся воспитанника на ужин, я невольно ускорился. Ни к чему лишний раз расстраивать старика.